Глава восьмая. Свет фар в конце тоннеля. Так я второй раз увидела, как лесник работает с материей. Это было самое красивое и профессиональное разрушение домина, какое я только видела. Воздух наполнился шелестом, капли застучали по битому стеклу и бетону. Дождь, быстро усиливаясь, перешел в легкий теплый ливень. Вскоре заплескало в лужах. Мириады пересекающихся кругов, неевклидовых доменов ежесекундно появлялись и исчезали на воде. Лесник смывал пятно страха дождем, как художник неудачный акварельный набросок. В плотном сумрачном небе пятна возник серо-голубой просвет. Облака разорвались и вдруг окрасились розовым по нижней кромке. Акварельные размывы, переливы голубого в дымчато серый и серого в розовый – Небо стало, как на картинах Мурилью, который один мог так собрать райские небеса из сочетаний голубого и розового, чтобы они выглядели не слащаво приторными, а возвышенно радостными. Просвет все расширялся, наполняясь голубым сиянием, и мне казалось, что сейчас рассвет, а не закат, и апрель, хотя на самом деле был конец июня. Разваленные пятна страха таяли в лужах, как сахар в чае. Из-за пелены дождя тенями выступали новостройки комендантского. Над нами один за другим загорались вечерние огни. Откуда-то с неба обрушился поток ослепительного света. «Выходим к арке», — услышала я напряженный голос лесника. «Давайте поскорее, мне трудно держать пространство». Выход, уцелевший кусок стены с дверным проемом и крыльцом, был совсем недалеко. Первым в арку выскочили демоны, потом на крыльцо вышла я и невольно вздрогнула от света и грохота. Рухнувшая башня была ярко освещена прожекторами, ее окружало целое полчища строительной техники. В бетонном тумане мелькали синие и оранжевые огоньки спецмашин. Вокруг стройки было черно от прибывающего народа. Стоя в арке, я оглянулась назад. От всего пространства домина остался только темный коридор, наполненный сизой водяной дымкой, по которому к выходу отступали Саша и лесник. Мне вдруг почудилось, что я заглядываю в сырой туннель, в конце которого маячил огонек. Несколько мгновений я всматривалась в сумрак, не веря своим глазам, но огонек определенно становился все ярче, раздваивался, «Он приближается», — поняла я и влетела обратно в арку. Лесник был уже в нескольких метрах от входа, его лоб блестел от пота, но лицо оставалось спокойным. «Смотрите», — воскликнула я, показывая вдаль, — «там фары». «Вижу», — сказал лесник, — «надеюсь, он доберется сюда быстрее. Чем закончится дематериализация домина. Процесс запущен, и от меня тут уже немногое зависит». «Еще бы несколько минут!» Я попыталась так же включиться в материю, как это делал лесник, ломая вход, чтобы хоть немного задержать уничтожение, и едва удержалась на ногах от невидимого удара. Дыхание перехватило в глазах потемнело. Противостоять дематериализации было все равно, что пытаться остановить лавину. Не надо, тихо сказал лесник, заметив мою попытку. Он успевает. Сквозь шум дождя послышалось урчание мотора, и на ближайший завал с трудом вполз черный джип. Выглядел он так, словно побывал в автокатастрофе с участием нескольких грузовиков. Джип сидел странно низко, очевидно, покрышки были проколоты, и он ехал на дисках. Корпус перекосило, как будто он кувыркался через крышу. Джип перевалил через завал, скатился вниз и заглох. Дверь со скрежетом распахнулась, наружу вывалился Джефф. «Мы с Сашей подбежали, помогли ему встать на ноги». «Ну, у вас тут и дурдом», – пробормотал Джефф. «Его шатало, лицо было в крови, где Хольгер? Я прошу убежище в пятне страха». «Пятна страха больше нет», – сказал Саша. «Что случилось?» – спросила я. Погодин, гад, он меня подставил». «Хоразон погибает, я вторые сутки там сижу, весь вымотался, почти ничего не могу сделать. А Погодин говорит, держись, сегодня пятно будет уничтожено, потом все восстановишь. Только продержись до вечера». «Ну я и пошел, а по дороге подумал, дай загляну в скептик, хоть съем чего-нибудь, а то второй день во рту не крошки. Потом возвращаюсь во двор академии и вижу, рабочие сносят мой вагончик, понимаете?» Погодин думал, что я в домене, и решил отрезать мне выход. И что дальше? Пятно поглощает хорозон, потом пятно уничтожают, и все. И ничего не доказать. «Уходим», – перебил его лесник. Время вышло. Мы с Сашей подхватили Джеффа под руки и вытащили его в арку. Вслед за нами шагнул лесник. Через мгновение арка треснула и обрушилась. Дождевой коридор растаял в бетонной пыли, Дематериализация пятна страха завершилась. Мы стояли на крыльце, крошечном гладком пятачке в центре огромного завала. Я сделала шаг и тут же чуть не упала, поскользнувшись. Под ногой хрустнуло битое стекло. По развалинам башни лазали спасатели в оранжевых куртках. Слышался лай собак. Возле остатков забора толпились зеваки, суетились какие-то люди в форме, должно быть, пожарные, громко спрашивая. Был ли подведен к зданию ток и находился ли кто-нибудь внутри. Неожиданно неподалеку залаяла собака. Оранжевые куртки дружно устремились в одну точку. Через минуту они уже волокли к забору какую-то вымазанную в грязи тетку. Тетка отбивалась и верещала, но на ее сопротивление никто не обращал внимания. «Да это же наша директорша!» – присмотревшись, воскликнул Саша. «Вместе с пятном...» «Были уничтожены и демоны», – устало сказал лесник. «Люди освободились». «А ваша жена?» – вспомнила я. «Неужели ты думаешь, что она позволит вот так себя тащить? Она уже ушла отсюда и будет ждать меня дома. Пойдем отсюда». «Дамиров, вы можете идти самостоятельно?» «Ох, кажется, да». «Хольгер, проверим, что ты помнишь из школьного курса. Можешь отвести спасателям глаза?» «Как неудивительно, кое-какие навыки иллюзиониста у Саши еще остались». Мы спокойно вышли с площадки и поднырнули под ленту, которой огородили развалины. Вроде как земля просела. Вокруг нас люди громко обменивались мнениями. Незаконно строили без документов. На лапу кому-то дали, а народ страдай. Много погибло-то. Никто не знает. Всю площадку завалило. Вот так у нас сейчас и строят. Хорошо хоть не жилой дом. Пробравшись сквозь толпу, мы направились к остановке. Никто не обращал на нас внимания, всех интересовала только рухнувшая высотка. Лесник и Джефф шли немного впереди и негромко беседовали. «Вы готовы предъявить обвинение Погодину? Обвинителем я не буду. Жить мне надоело, что ли, а вот свидетелем – пожалуйста». «Обвинитель уже есть», – сказала я, – Антонина. «Видишь, как все удачно сложилось. Возможно, тебе даже удастся попасть в академию в этом году», – сказал мне Саша. Да, действительно, только почему-то эта мысль не принесла мне ожидаемой радости, я задумалась. В самом деле, а что изменилось? Теперь, когда Джефф нашелся и готов дать показания, одному кандидату в ректоры Академии грозят крупные неприятности. При самом удачном для нас раскладе – уголовное дело и отстранение от работы в Академии. При менее удачном – просто колоссальный скандал. «Джефф и Антонина станут героями-разоблачителями, лесник, скорее всего, предпочтет скромно остаться в тени, естественно, Погодин будет все отрицать и обвинять нас в клевете, и история может затянуться надолго, но в любом случае он так запачкался, что в ближайшие несколько лет вообще вряд ли сможет претендовать на должность ректора. При таком варианте передо мной открываются самые радужные перспективы. Да и перед Сашей, в общем-то, тоже». «Не думаю, чтобы самородку-демиургу такого уровня позволили зарыть свой дар в землю. Если бы Саша пошел со мной в Академию, через год у него, возможно, был бы новый домен. А может быть, мы создали бы домен вместе. Но ничего этого не будет, ведь Саша решил стать учеником лесника. Я искоса посмотрела на Сашу, у него больше нет домена. Очень может быть, что его сделают в этой истории крайним, как и предполагал Джефф. Но он не выглядит проигравшим». «Я еще возьму свое», написано на его красивом лице. «Когда-то это лицо казалось мне идеалом, эталоном совершенства в ореоле невыразимого словами волшебства». «Теперь волшебство ушло», – Саша повзрослел, стал жестче, превратился в человека, который ради своих целей готов жертвовать собой и другими, например, мной. Он ведь не может не понимать, что наши пути расходятся. «У меня, конечно, в запасе остается рыжик», – Хоть мы с ним и поссорились, но что-то мне подсказывало, я могу восстановить наши былые отношения. Пусть не слишком высокие и не слишком сердечные, но все же добрые и приятные. В общем, получу все, что хотела. Все, кроме самого главного. Того, что действительно имеет значение. Мы пришли на трамвайную остановку, лесник закончил разговор с Джеффом и обернулся ко мне. «В принципе, можешь ехать домой, не бойся, никто тебя не обидит». «А вы?» «Мы будем сидеть в домене и воевать с Погодиным», – сказал Джефф. «Вы будете там сидеть, как ценный свидетель», – поправил его лесник. «И ты», – сказал он Саше, – «с тебя еще обвинений никто не снял. Что касается меня, я завтра с утра поеду в академию и кое с кем там побеседую». «Вот так, – поняла я, – они продолжают борьбу, а я поеду домой». Я посмотрела на лесника мрачным взглядом. «Пропади она пропадом, это академия!» Я хочу остаться с Сашей. Конечно, лесник мне ничего подобного не предложит и наверняка пошлет меня подальше. Но если я сейчас промолчу, то потом буду мучиться всю жизнь. Вдруг моей ладони коснулась Сашина рука, и я услышала его голос. Геля, а ты, разве ты не с нами? Конец. Читала Римма Макарова.